я никогда. Мостури-Бур? О, это так далеко! Если не бывали, мадемуазель, усмехнулся Гейм, рекомендую съездить. Там интересно? Ну что ж, поедем, Норма? Поедем? Нет, что? Би, помоги мне с этими дурацкими волосами. Свяжи их тоже хвостом, что ли. Ой, какая жара! Не могу! Со стороны порта, от лога забирая вверх, С могучим раскатистым гулом прошел низко над водой двухмоторный гидроплан. «Васунсьон! Рейсовый!» — сообщил Кача, снова посмотрев на часы. «Минута в минуту!» «Итак, девочки, сейчас едем! Терпи!» Кача закурил и, отойдя к машине, снова полез в мотор. Беатрис, продолжая возиться с прической Нормой, спросила небрежным тоном. — Почему вы рекомендовали мне туда съездить, сеньор Гейм? Там есть что-нибудь интересное? В этом, как его, Барио Альсина. Тот пожал плечами. — Смотря для кого, мадемуазель, мне почему-то кажется, что на вас это должно произвести впечатление. Самый пролетарский район столицы — царство машины Плебса вообще зрелище для человека с философским складом ума. «Вы считаете склад своего ума философским?» — кольнула его Беатрис, сама не зная за что. «Да, к сожалению, мадемуазель», — слегка поклонился сеньор Гейм. На это Беатрис уже не нашла, что ответить. И только кивнула с удовлетворенным видом, будто именно этих слов и ждала. «Готова, Норма, пошли!» «Спасибо, дорогая». «Поехали, Ян. А почему ты говоришь «к сожалению»?» «Насчет философии, я хочу сказать». Гэйм предупредительно распахнул перед девушками обе дверцы. «Потому что, дорогая Норма, в наши дни чувствовать себя счастливым может лишь человек с атрофированным мышлением». «Ага!» — кивнула Норма, забираясь в машину. «Но у меня-то оно атрофировано на все сто». «Качо!» Ну что ты там опять копаешься, ради всего святого? Нет, это не человек, это какой-то машинист. Трудно было представить себе более безотрадную картину, чем эта широкая, без единого деревца улица с растрескавшимися плитами неровных тротуаров и одноэтажными зданиями, словно придавленными к земле палящими лучами послеобеденного солнца. На той стороне в раскрытых воротах под выцветшей вывеской «Оптовая торговля трубами и профилированным железом» небольшой портальный кран грузил на длинную автоплатформу гремящие связки железных полос. По булыжной мостовой в обоих направлениях один за другим неслись грузовики всех видов и размеров, взметая за собой пыль и обрывки бумаги и отравляя воздух едким перегаром. Одни мчались налегке, немилосердно подпрыгивая и грохоча разболтанными кузовами. Другие, заваленные поклажей, шли с натужным ревом, тяжело раскачиваясь на перегруженных рессорах. Дощатые ящики с трафаретами «Верх!» «Не пользоваться крючьями осторожно!» Огромные катушки кабеля, кирпич, мотки арматурного железа, бумажные мешки с портландским цементом Наваленные горой связки зеленых, как огурцы, бананов, которые, проделав океаном семидневный путь из Сантоса, ехали теперь дозревать на складах, бензоцистерны с черно-желтым вымпелом на радиаторе сигналом сигналом взрывоопасного груза, все это с гулом и грохотом проносило мимо кремового фиата уже полчаса стоящего у проходной. В машине, несмотря на опущенные стекла, было душно. Сладковатый запах новой нитроэмали и пластиковой обивки сидений, характерный запах автомобиля, не успевшего еще набегать первую тысячу километров, мог казаться даже приятным в сочетании с речным ветерком или ароматом свежей листвы в Палермо. Но здесь, примешиваясь к продымленному воздуху заводского предместия, Он делал его положительно непригодным для дыхания. — Чем заняты эти люди, сеньор Гейм? — спросила Беатрис, указывая на группу пионов в выцветших лохмотьях, медленно кативших катушку кабеля вдоль высокой бетонной ограды во всю длину, украшенной надписью черными метровыми буквами «Мендес» и «Торвальдсен». Пионы, загорелые до черноты, жесткими редкими усами на скуластых лицах. Шаг за шагом подталкивали тяжелую поскрипывавшую катушку, переговариваясь между собой на певучем диалекте уроженцев провинции Энтрериос. «Понятия не имею. Что-то связанное с электричеством», отозвался Гейм, взглянув на часы. «Они проводят свет», заявила Норма. «Я видела». У нас на Кинте прошлым летом делали то же самое. Эту штуку разматывают, потом закапывают в землю, и тогда появляется свет. И перестаньте вы называть друг друга сеньора, сеньорита, капризно добавила она. Прямо слушать неприятно. Имен у вас нет, что ли? Если мадемуазель, если Дора Беатрис разрешит, — тотчас же сказал Гейм. — Да, конечно. Но, боже, какие они оборванные! «Но я не знаю. Я сейчас возьму и лопну!» — воскликнула Норма, ударив кулаком по сиденью. «Что он там сидит, этот антропофаг?» — говорил не дольше десяти минут. Беатрис все не могла оторвать глаз от людей с катушкой. «Как можно так жить? И за дни в день одно и то же, одно и то же. Им ведь никогда отсюда не уйти с этих раскаленных солнцем зловонных улиц, от этих тяжестей, от своих лохмотьев. Они докатят куда-то эту штуку, потом станут катить другую и так без конца. Сизифу, по крайней мере, было известно, за что он страдает. А эти? Право, лучше бы она сюда не приезжала. Нет, это немыслимо, простонала Норма и сердитым толчком распахнула дверцу. Посидите, я пойду искать своего монстра. — Действуй решительнее, Норма, волоки его за шиворот. У Дора Беатрис уже совершенно несчастный вид. Да — Да-да, сейчас. Норма выскочила на тротуар и решительным шагом направилась к проходной. Пионы приостановили работу, провожая взглядом нарядную девушку. — Так вы разрешите называть вас по имени? — негромко спросил Гейм. Беатрис кивнула. — Пожалуйста, сеньор Гейм. «Ян!» — с улыбкой поправил тот, прикоснувшись к ее руке. «Да, Ян! Называйте меня первым именем или вторым — это все равно. Дома меня называют Дорой, но мне самой больше нравится второе. Мне оно тоже нравится гораздо больше, и оно вам подходит. Беатрис, Беатрич — оно такое же нежное, как и вы сами». Беатриса отвернулась, искренне ненавидя себя в эту минуту за дурацкую способность краснеть по малейшему поводу. — Скажите, вам тоже противно жить на свете? — тихо спросила она после недолгого молчания. — Мне? — удивился он. — Почему Беатричи? — Ну, вы сказали там, на набережной, когда мы садились в машину. — А-а-а! — улыбнулся Ян. — У вас хорошая память. «Просто мне часто приходит в голову то же самое», — задумчиво сказала Беатрис. «Только я не считаю себя никаким философом. Совсем наоборот, я ни в чем не могу разобраться». «Вы очень правильно сказали. Сейчас нельзя чувствовать себя счастливым, даже если лично у тебя и нет никакого несчастья». «Я думаю, это чувствуют не только те, у кого философский склад ума. Для этого, по-моему... «Важнее иметь сердце, чем голову». Она застенчиво взглянула на Яна, словно испугавшись, не покажутся ли ее слова слишком уж глупыми. «Мне приятно, что вы тоже не находите жизнь уютной», — добавила она. «Да, жизнь становится гнусной штукой», — кивнул тот. «Людям нашей касты скоро вообще не останется на земле места». Все захватят плебеи. Мы, Беатричи Римляне V столетия, наша догорающая звезда катится к горизонту. Единственное утешение — это то, что до последней минуты ни одна каналья не отнимет у меня право сознавать себя патрицием. Это верно.